В Хмельхольме жило достаточно воронов, мрачными тенями, скользящих по небу, так незаметно, что даже приезжие их в упор не видели, а уж местные, привыкшие ко всему вокруг тем более. Вороны словно стали частью общего пейзажа, так же, как багряные черепичные крыши, если засматриваться на каждую из них, недалеко и рехнуться. Птицы на людей тоже внимания не обращали. Летали по своим делам, раз от раза наглили, но держались выверенно, словно бы нацепив черные фраки из перьев и приготовившись к беседе в джентльменском клубе, куда недостойным людям, иначе говоря, вход воспрещен. Поэтому обычно вороны безмятежно парили от крыши к крыше, от дерева к дереву, Ну а сейчас всякий пролетевший над главным зданием рваных крыльев дракона пикировал на посадку чуть раньше, обжигая крылья. Слишком уж воздушные потоки нагрелись даже, раскалились. И поди пойми, буквально? Или так казалось лишь воронам? Но ярость Фюзеля испражненца действительно могла море обратить в облачко пара. «Какие же вы идиоты!» — орал он в подвале. «Какие же вы неисправимые идиоты!» Двое мужчин все сидели за столом с кружками в руках. Уже и не невеселые. «Он должен был сегодня утром не появляться там! А вы даже не смогли его нормально избить!» «Слушайте, но он таким...» Любеньким казался. А вы казались мне людьми, на которых можно положиться. Эти выходки с карамелью! Он замолчал и нервно дернулся. Не хотел даже думать о побочных эффектах. Мало того, что вы стащили ее, не спросив разрешения в моих, подчеркиваю, моих рваных крыльев дракона, так еще и не смогли нормально использовать. Если вы ненароком прикончили его, то ну no, но, no, это не вы, это он!» Встрял щетинистый, тут же сделав глоток, видимо, в честь почившего товарища. «Ага, славно! Просто славно!» «Ладно, теперь хоть денег на вас тратить меньше!» Испражненц смахнул кружки со стола. Содержимое вылилось на пол, запенившись. Фюзель хлопнул дверью и вернулся к себе на второй этаж и зеленее от ярости. За окном неумолимо каркали вороны. Кабинет, накануне еще пустой, был заставлен ящиками с магической карамелью. С их досок смотрело карикатурное лицо карамельного магната в красных очечках. Чересчур длинный, гипертрофированный язык изображения Фюзелю уже начинал надоедать. Коробок навалили так много, что даже воздух установил естественно. Окно у испражненца открыть тоже не получалось, опять же, из-за коробок. Он отдал за эту хрень, как теперь казалось, кучу философов. И не должен был даже заморачиваться с ногами из глины, просто прийти, лизнуть, и устроить трам рам Утренняя разведка и нападение оба неудачные, И все, что последовало за ними, непредвиденный фарс. Когда ящики прибыли, радости испражненца не было предела. Он даже открыл один из них, проверил товар и покрутил карамель на палочке в руках. Фюзель хотел лизнуть и проверить, но вовремя передумал. Его горе работники сами все протестировали. Ну что ж, хоть какой-то плюс. Он к этой хрени теперь даже не притронется. И вот тут Фюзель передумал, решив действовать детовскими, проверенными методами. А для этого и понадобилась дурацкая разведка. С собой, императором будущей империи Едалин, Он жертвовать не мог, еще чего. Работниками мог, конечно, чего оно стоило, но экономил. Иначе пришлось бы нанимать новых, а это всегда время, силы, деньги и уговоры. Теперь его ждали на вечерний разговор многие из глины, хотя Фюзель и понимал, что Кельш над ним откровенно издевается, но испражненц... Из Умел оборачивать любую ситуацию в свою пользу, превращать в самую поганую, отвратительную, мерзкую и грязную ситуацию, но исключительно в подконтрольную себе. Он становился хозяином положения, делая черное белым, горькое сладким, простое сложным. И Фюзель совершенно точно знал, как обернет предстоящий разговор. Но сначала надо было разобраться с коробками. Все еще разъяренный испражненц нащупал в бардаке стола спичечный коробок, спрятав в карман, протиснулся между завалами, выскользнул в коридор, спустился на первый этаж, клиентов, благо, пока не было, Один его рабочий из тех, кто выполнял обычные поручения, возился со столами. «Эй ты!» — крикнул хозяин рваных крыльев дракона. Он никогда не запоминал имен сотрудников, к чему лишний раз голову засорять бесполезной информацией, но они принаровились и по интонации понимали, какой эй ты» к какому Айты относится. Молодой человек отвлекся от протирания стола и повернулся. «Быстро поднимайся наверх и спусти проклятые коробки из Златногорска в подвал, чтобы не мозолили глаза!» Молодой человек, словно пытаясь безмолвно объяснить ситуацию, опустил взгляд на руки, тонкие и словно бы готовые с треском сломаться от любой спонтанной нагрузки больше кружки и одежды. Надень на юношу шляпу, он точно развалился бы от дополнительной тяжести. «Но, сэр, у вас же для этого есть големы!» Бели големы!» — поправил Фюзель, заговорив громче и понизив тембр. «Они отправились к мэру. И не вздумай пререкаться, да? Делай, что говорят, без возражений!» Молодой человек вздохнул. «И вот так всегда. Делай, что говорят, но абсолютно не то, что должен». Фюзель нахмурился, сверля глазами столы и уходящего работника. «Да», — подумал он. «Как же важны для нас големы бездушные каменные стуканы!» «А мы ведь даже думаем, будто они умирают по-настоящему, делаем вид!» Испражненц шмыгнул носом. Лицо его в этот момент напомнило расплющенную кресиную морду. «Да, как же важны для нас големы!» И как они могут оказаться важны для меня?» В голове мелькнула старая сплетня, все больше начинавшая казаться правдой. Кладбище голема в голове обрастало новыми, запретными, манящими красками. Фюзель опустил руку в карман, посильнее сжав спичечный коробок.